Глава двадцать пятая. Мэйсона скручивают и валят на пол сразу несколько человек, замечая в их числе и Ники. А делают они это через секунду, после того, как он крепко стискивает кулаки и бросается на Картера. Мейсон яростно сопротивляется даже после того, как один из незнакомых мне мужчин приставляет пистолет к его голове. В тот же момент выхожу из ступора. «Пожалуйста, не стреляйте!» Кричу я и делаю шаг вперёд, но Картер удерживает меня на месте и не даёт приблизиться к свалке и стел. Встречаясь взглядом, с прижатым к полу Мейсоном, и молю его прекратить сопротивление. Мейсон, перестань. Он мгновенно замирает и неотрывно смотрит мне в глаза, тяжело дыша. В его взгляде вижу целую гамму эмоций от беспокойства до растерянности. От этого в сердце ощущается невероятная боль. Словно кто-то втыкает в бешено колотящуюся мышцу раскалённую иглу и проворачивает её с садистской неторопливости. Не выдерживаю, разрываю зрительный контакт. Поворачиваюсь к Картеру, в надежде, что он сделает хоть что-то, мне даже не приходится ничего говорить, как он, коротко посмотрев мне в глаза, твёрдым тоном обращается к Нике и остальным. «Отпустите его». Вижу, как некоторые из мужчин недовольно поджимают губы и оборачиваются к так и стоящему устала Кеннету. будто спрашивая позволение поразмыслив несколько мгновений тот безразлично кивает мыйсона медленно отпускают и в конце концов он поднимается только ники продолжает удерживать его под локоть но это длится недолго мейсон выдергивает руку из захвата и неотрывно смотрит на картера будто хочет прожечь в нем дыру украдкой вздыхают облегчение потому что он не предпринимает новых попыток нападения но все же чтобы мейсону не вздумалось наброситься на него Я делаю шаг в сторону и встаю перед Картером. Надеюсь, через меня Мейсон в драку не полезет. Он переводит внимание на меня, и я снова замечаю тревогу в его зеленых глазах. Со мной все хорошо. Сообщаю негромко, лишь бы прервать звенящую настороженную тишину. Я понятия не имею, что еще сказать или сделать. Поверить не могу в то, что Мейсон пришел сюда за мной. Вопросы начинают скапливаться и кружиться внутри черепной коробки, от чего там... стоит навязчивый гул, но я пока не решаюсь их задать. мейсон приходит в движение краем глаза замечаю, что предельно серьёзный ники тенью следует за ним. мейсон преодолевает разделяющее нас расстояние и заключает меня в крепкие объятия, на которые из-за растерянности я отвечаю не сразу. его близость кажется чем-то далеким, что когда-то у меня было, но теперь мне не принадлежит. всем своим существом чувствую неловкость. ведь совершенно не заслуживаю того, что Мейсон делает ради меня. Он отстраняется, осторожно приподнимает мое лицо за подбородок и заглядывает в глаза. «Что он с тобой сделал?» Жёстко спрашивает Мейсон, и я чувствую, как он напрягается, когда быстро смотрит в сторону Картера, так и стоящего почти вплотную к моей спине. Как можно мягче отстраняюсь и делаю крошечный шаг назад, упираясь в грудь Картера, ощущая напряжённые мышцы и тихо выдыхаю. Как всё чертовски запуталось. «Картер спас мне жизнь», — сообщаю я, и на мгновение поворачиваюсь. Картер стоит неподвижно. На лице то самое выражение, будто его не интересует ничего на свете, от которого я уже начала отвыкать. По крайней мере, в последние несколько дней я его не видела. Вот чёрт. Снова смотрю на Мейсона и спрашиваю. «Что ты здесь делаешь?» Он, кажется, удивлен этому вопросу. «Пришёл за тобой». заявляет он, твёрдо глядя в ответ. «Эмили, ты должна вернуться со мной, пока ещё не поздно. Прошу прощения, что прерываю». Доносится до нас равнодушный голос Кеннета. «Я рад вашему воссоединению, но у меня ещё есть дела». Выглядываю за Мейсона и смотрю на брата Картера, который так и продолжает стоять на том же месте. Он жестом подзывает нас подойти, чего я совершенно не хочу делать. Но Картер слегка подталкивает меня в спину, вынуждая двигаться вперёд. сын тоже разворачивается. Мы втроём шагаем к Кеннету и останавливаемся в нескольких шагах от него на отвратительно тёмно-зелёном ковре. Он вообще не вписывается в мрачную обстановку помещения, стены которого увешаны множеством мониторов, транслирующих всё, что происходит на территории Эскамбии. Кеннет оглядывает нас, уделяя каждому не более пары секунд, после чего смотрит куда-то мне за спину. «Можете быть свободны». Не решаясь оглянуться, Но, если судить по звукам, все покидают странную комнату. Итак, тишину вновь нарушает Кеннет. Он поворачивается к Мейсону. «Во-первых, ты. Ты в гостях у меня дома, а здесь действуют мои правила. Выкинешь что-то подобное ещё раз — расстанешься с жизнью». Взгляд Кеннета такой жёсткий, что становится ясно. Он и не думает шутить. Замираю, когда мужчина переводит внимание на меня. «Во-вторых, Эмили. Ты ведь Эмили, верно?» «Я вижу, доктор Харпер поставил тебя на ноги. Что, без сомнения, плюс. Мне доложили, что твой отец закончил работу над прибором. Надо полагать, твоё присутствие всё же оказало на него должный эффект. Что ж, сегодня мы проверим, к чему это приведёт». Непонимающе моргаю. «Что значит «должный эффект»? Но я даже подумать не могу о том, чтобы спросить. Поговорю об этом лучше с Картером». Кеннет многозначительно смотрит на брата, но ему не достаётся ни слова. Потому что старший Стрэндж вновь поворачивается к Мейсону. Давай проясним ситуацию. Для чего ты здесь? спокойно спрашивает он. Я пришел за Эмили. Цедит сквозь зубы Мейсон. Это я уже слышал. Скучающим тоном заявляет Кеннет, а затихшие на моей спине мурашки вновь приходят в движение. Почему сейчас? Мейсон многозначительно смотрит на меня, потом переводит внимание настоящего перед ним мужчину. Ситуация в нашем мире становится хуже. Мрачно заявляет он, а у меня замирает сердце. Что бы мы ни делали, твари рвутся к порталу, и с каждым днём их всё больше и больше. Вскоре находиться рядом с ним будет небезопасно. Я пришёл, чтобы забрать Эмили, и не допустить того, чтобы она вернулась и погибла. Тем более наше руководство уже подумывает об эвакуации. Кеннет задумчиво смотрит на Мэйсона, на потирая шрам. А в моих мыслях в этот момент полнейший раздрай. Мозг лихорадочно переваривает те крохи информации, что мы получили от Мейсона. На данный момент, что бы ни происходило в нашем мире и в этом, ясно одно — времени почти не осталось. Если мы хотим вернуться домой и успеть эвакуироваться в безопасное место со всеми, нам необходимо уходить как можно скорее. В противном случае мы рискуем попасть в неприятности. И это ещё мягко сказано. Вот только устроить быстрое возвращение просто нереально. Я не уйду без папы, а папа не оставит здесь Джо. Выходит, Мейсон зря пришёл. Ты прибыл один, вырывает меня из мыслей вопрос Кеннета. Нет, отвечает Мейсон, а когда я смотрю на него, то вижу, как он тяжело сглатывает. Со мной было четверо парней. Все они погибли почти сразу после того, как мы оказались здесь. На нас напали какие-то мелкие твари, а потом появились носители. Закусываю губу изнутри, стискиваю пальцы в кулаке, ощущая, как подрагивают руки. Нет, Боже, нет. Ты выглядишь невредимым, замечает Кеннет. Мне повезло, отрезает Мейсон. Вновь бросает на меня короткий взгляд и переходит к делу. Какие ваши условия? Кеннет слегка приподнимает брови. Условия? Я забираю Эмили, доктора Гранта и Джорджию Купер. Что вы хотите взамен? Некоторое время Кеннет безразлично смотрит на Мейсона. затем оценивающий на меня, многозначительно на Картера и, в конце концов, возвращает внимание Мейсону. Его губы внезапно расплываются в широкой улыбке, отчего шрам стягивает кожу, делая Кеннета ещё более грозным, ведь это показное веселье не касается карих глаз мужчины. Лучше бы он не улыбался. «Мне нравится твой деловой подход», — сообщает он, возвращая серьёзное выражение на лицо. «Но дело в том, что тебе нечего мне предложить». «Да и эта сделка меня не интересует. Ты можешь забирать девчонку хоть сейчас». Он кивает на меня, но при этом как-то странно смотрит на Картера, поворачивая голову туда же. Сердце вздрагивает от холодности, написанной на лице Картера. «Мне всё это не нравится. Тот Картер, который целовал меня несколько часов назад, словно бесследно исчез». Кеннет тем временем продолжает. «Сегодня мы отправимся к порталу, и если доктор Грант справится со своей задачей и закроет его, то сможет уйти на все четыре стороны. Но доктор Купер останется здесь. Она ещё не выполнила свою часть сделки». «А какой...» — начинает Мейсон, но я перебиваю, набравшись смелости. «Я никуда не пойду без папы». Кеннет пару секунд смотрит на меня. «В таком случае вам придётся задержаться». Он переводит тяжёлый взгляд на Мейсона. если будете вести себя покладисто». Мэйсон недовольно стискивает зубы, но кивает. «Вот и договорились, а теперь можете идти. Картер, подготовься для поездки. Я хочу поехать с вами», — заявляю я, твёрдо глядя в глаза Кеннета, но при этом ощущая, как напрягается каждая частичка тела. Ведь вся эта смелость не более чем показная. Он безразлично пожимает плечами. «Если не будешь мешаться под ногами». «Не буду». Заверяю, я пытаюсь скрыть облегчение. Я тоже еду, мрачно говорит Мейсон. Кеннет вздыхает. Можете идти, повторяет он тоном смертельно уставшего человека. Разворачиваемся и шагаем прочь из кабинета главы Скамби. В коридоре нас поджидает Ники. Он настороженно смотрит на Картера. Ну, что? спрашивает он. Проводи Мейсона в комнату Эвы. До вечера побудет там, распоряжается Картер. Понял? кивает Ники и смотрит на Мейсона. «Идём! А Эмили?» спрашивает тот, глядя на меня. Смотрю на Картера, но тот выглядит столь напряжённым, что я не знаю, как поступить. «Я подойду чуть позже», произношу я и через силу заставляю себя улыбнуться, хотя это последнее, что мне сейчас хочется делать. За каких-то полчаса мир, который обрёл для меня определённую стойкость, вновь пошатнулся, и я не представляю, что сделать, чтобы это исправить. Ники и Мейсон уходят, но второй несколько раз оглядывается, с подозрением, глядя на нас с Картером. Смотрю на Картера с какой-то странной опаской. Мне страшно от того, что он может оттолкнуть меня. Но как только мы остаёмся вдвоём, выражение его лица смягчается. Он поднимает руку и легко поглаживает мою щёку. «Иди к себе, Эмили», — говорит он, глядя мне в глаза. «Или поговори с парнем. Вам обоим это нужно». Хмурю брови. В горле образуется непривычный ком, который никак не получается протолкнуть. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю шепотом. «Он пришёл сюда ради тебя». Серьёзным тоном поясняет Картер. Качаю головой. «У меня появляется желание как-то оправдаться, и я не могу бороться с ним». «Я об этом не просила». Ещё тише произношу я, глядя в чёрные синими крапинками глаза. Вижу в них своё отражение, и даже оно говорит о моём полнейшем ошеломлении и растерянности. Выражение лица Картера едва заметно меняется, уголки губ приподнимаются, даря мне мимолетную грустную улыбку. «Тем более», — произносит он, — «мне совершенно не нравится, какой оборот принимает данная беседа, и я снова качаю головой. Картер... Он склоняется и легко касается моих губ своими. Мне надо идти», — отстранившись, — говорит он. «Увидимся вечером, если ты не передумаешь ехать к порталу». Картер уходит, а я ещё несколько минут стою в коридоре неподалёку от кабинета Кеннета. В итоге направляюсь к лифту. В голове полнейший сумбур, в душе буря, и она мешает мне сосредоточиться на чём-то одном. Понимаю, что сейчас я не смогу быть ни в чьей компании. Знаю, что поступаю подло, но к Мейсону я так и не иду, как и к папе. Впервые за все дни пребывания здесь Я не хочу видеть даже его. Чтобы меня не поймали в моей комнате, я не иду и туда. Вместо этого поднимаюсь на поверхность и бесцельно шагаю по коридорам наземного комплекса из Камбии. В конце концов, мой выбор падает на свободное просторное помещение с высоким потолком и широким окном, вид из которого показывает дорогу. По ней мы с Картером вернулись около часа назад. А такое ощущение будто прошли недели. Сажусь прямо на пол и упираюсь затылком в стену рядом с подоконником. Мыслей слишком много, и я трачу долгие минуты на то, чтобы хоть как-то их систематизировать. Первое. Родной мир в ещё большей опасности, чем был несколько недель назад. И пока я вижу только один выход, как спасти его. Папа должен вернуться и закрыть порталы, пока тени уничтожили всё живое на своём пути. Не знаю, какие слова и доводы подобрать, чтобы убедить его, целесообразности возвращения без Джо, но мне придётся постараться. Второе. Я остаюсь. Как бы это ни обидело Мейсона, я не могу уйти, пока не заберу всех, за кем сюда пришла. А Кеннет не отпустит Джорджию, пока она не сделает то, что для него важно. Это было понятно ещё до знакомства с лидером из Камбии, но сегодня подтвердилось в полной мере. Кроме того, у меня есть ещё одна причина, чтобы не уходить так скоро. Поднимая руку, пальцы касаются кулона, покоющегося на груди. «Картер. Тут вообще всё сложно. Он попросил меня остаться, а это значит очень много. Для меня точно. Вообще, в последние дни он делал и продолжая делать слишком многое, и я не могу игнорировать ни его слова, ни поступки, но наш последний разговор, возможно, я ошибаюсь, но Картер будто оставил за мной право выбора, и я одновременно не знаю, что выбрать, и уже приняла определённое решение. Боже, как же всё сложно, но я должна разобраться совсем сама. Провожу в одиночестве ещё несколько часов, но так ни к чему конкретному и не прихожу, отчего чувствую себя совершенно разбитой. Когда тени начинают удлиняться, поднимаюсь с места и отправляюсь в сторону лифта. Я понятия не имею, в какой момент все отправятся к порталу, но пропустить его не могу, иначе рискую остаться не дел. спускаюсь на первый этаж и шагаю в сторону лифта. В этот момент из одного из коридоров появляется Ники При виде меня он с облегчением выдыхает. «Вот ты где!» — восклицает он, останавливаясь, чтобы дождаться меня. «Я тебя уже обыскался». «В чём дело?» — спрашиваю, не скрывая усталости в голосе. «Картер сказал, что ты хочешь поехать с нами». Он слишком внимательно вглядывается в мои глаза. «Или ты передумала?» «Нет. Уже пора?» «Да, большинство людей, задействованных в поездке, уже собрались в гараже. Идём». Заходим в лифт и спускаемся в гараж. Сегодня здесь царит небывалое оживление. Люди грузят оружие в несколько машин, да и сами снаряжаются, как на войну. Вижу папу. Он руководит погрузкой оборудования в багажник одного из внедорожников. Неподалёку от него стоит Мейсон, который внимательно оглядывает происходящее вокруг. Смотрю в сторону машины, на которой ездила сегодня днём. Картер как раз захлопывает багажник и поднимает голову. Наши взгляды пересекаются, чувствую, как вздрагивает сердце, а губы сами собой складываются в улыбку. Секунду ничего не происходит, потом Картер улыбается в ответ. Оставив позади Ники, направляюсь именно к Картеру. Он идёт ко мне, таким образом мы встречаемся посреди гаража. «Где ты была?» — спрашивает он. «Наверху. Мне нужно было подумать в одиночестве». Он задумчиво кивает и интересуется. Одиночество помогло прийти к каким-то выводам? Вместо ответа протягиваю руку и нахожу его ладонь. Картер неотрывно смотрит в мои глаза и переплетает наши пальцы. Улыбаясь чуть шире, ощущая, как теплеют щёки. «Эмили?» — слышу голос папы и оборачиваюсь. Его лицо выражает полнейшее непонимание, когда он смотрит на то, как близко мы с Картером находимся друг к другу. Замечаю Мейсона. Он настолько мрачно смотрит на наши переплетённые пальцы, что мне становится невообразимо горестно. Чувствую себя полнейшей дрянью. И даже то, что я ясно дала ему понять «мы не пара», сейчас служит слабым оправданием. Я будто предала всё то тёплое и светлое, что он ко мне испытывал, и наверняка продолжает испытывать, иначе его бы здесь не было. Но я не могу заставить своё сердце чувствовать по-другому. И не хочу». Тяну Картера за собой, и мы вместе направляемся к папе. «Где Джо?» — спрашиваю я, ощущая странное смущение под его тяжёлым взглядом. «Она остаётся», — отвечает он и настороженно смотрит на Картера. «Да в чём дело?» — пауза затягивается, рискуя стать неловкой. «Собираюсь спросить, почему Джорджия не едет с нами, хотя, на мой взгляд, всё вполне очевидно. Но я всеми силами желаю прервать это напряжение. И не успеваю. Папа опережает меня». «Эмили, отойдём на пару слов?» Он замолкает и вновь смотрит на Картера, а потом спрашивает у него. «Если ты не против?» «Что происходит? С чего бы Картеру быть против нашего с папой общения?» «Это так странно, что я перевожу озадаченный взгляд с одного на другого». Но никто из нас не успевает произнести ни слова, потому что из лифта появляется Кеннет. Он бегло оглядывает собравшихся и распоряжается. «По машинам». Папа поджимает губы, но всё же говорит мне серьёзным тоном. «Поговорим чуть позже». «Хорошо», — растерянно бормочу я, наблюдая за тем, как он вновь бросает тот же напряжённо внимательный взгляд на Картера, после чего разворачивается и садится в машину, в которую загрузили всё его оборудование. «А мы возвращаемся к внедорожнику Картера. С нами поедут Ники, Максим и Мейсон. Из-за этого не решаюсь спросить у Картера, Не знает ли он, в чём причина странного поведения моего отца. О таком лучше узнать без свидетелей. Поэтому я делаю себе мысленную пометку задать Картеру этот вопрос, как только представится такая возможность. Некоторое время сидим молча и наблюдаем за тем, как завершаются сборы, а после вереница машин покидает подземный гараж и выезжает в опускающиеся сумерки. Глубоко вздыхая, стараясь справиться с напряжением, которое, похоже, ощущает только я, думаю. «Самое время поговорить с Мейсоном. Я и без того протянула время, а он этого не заслуживает. Мейсон, зову я и оборачиваюсь, чтобы посмотреть на него. Кто пришёл с тобой?» Чувствую, как желудок скручивает от беспокойства. Я и хочу знать, кто рискнул отправиться за мной и расстался с жизнью, и одновременно, не желая слышать знакомые имена. «Хейвард, Брэндон, Скотт и Итан», — отвечает он, пытаясь скрыть боль в голосе. Прикрываю глаза и стараюсь справиться с разрастающейся в груди болью. Из всех названных я не знала только Итана, но более чем уверена, что видела его не раз. Не могу поверить в то, что их больше нет. Я больше не увижу вечно хмурого Томаса Хейварда, который зашивал рану Британи после того, как я вытащила её из лап изменившегося Тревора. Не выпью кофе с таким понимающим Брэндона Модли, который не только таскался за мной в качестве охранника, но и научил метко стрелять. Никогда не поговорю с чересчур серьезным скотом Янгом, давшим мне бесценный опыт тысячекратного валяния на матах. Их всех нет из-за меня, и пусть я последняя сука, но я рада, что среди них не было Джексона. С трудом справившись с собой, спрашиваю, выдавливая слова через перекрывший горло вязкий ком подступающих слез. «Почему генерал передумал и разрешил вам отправиться сюда?» Мейсон качает головой со всей серьёзностью, углядя на меня. Он ничего не одобрил, заявляет он. Потрясённо смотрю на него. Не может этого быть. Зачем Мейсон так поступил, да ещё и втянул других в это дело? Вы дезертировали? спрашиваю еле слышным шёпотом, но из-за того, что в машине царит удивительная тишина, вопрос слышат абсолютно все. Некий хмурится. Максим переводит задумчивый взгляд с меня на Мейсона. А Картер, на которого я смотрю мельком, вновь натянул маску безразличия, хотя ладони с силой стискивают руль. «Не совсем», — спокойно сообщает Мейсон. «Полковник Грант неофициально санкционировал наш поход». «Дядя? Это так на него не похоже, ведь он никогда не нарушает правила». «Видимо, это изменилось с приходом тех, с кем очень сложно бороться. А ещё сложнее победить». «Он в порядке?» Мейсон слегка пожимает могучими плечами. случайно задев при этом Ники, сидящего справа от него. «Я его не видел, мы связывались по рации. А Джексон?» «Я даже договорить не успеваю, как Мейсон отвечает. Невероятно зол на тебя, как и я. О чём ты только думала, отправившись сюда в одиночку?» Вздыхая «Сейчас только нотации мне не хватало. Я больше не могла бездействовать», заявляю я, твёрдо глядя в его глаза. «И что изменилось?» спрашивает он с вызовом, глядя в ответ. шумом выдыхая, словно получила удар под дых. Он прав. С моим приходом для ситуации в целом не изменилось ничего. Но я хотя бы знаю, что папа и Джо живы, а также я разобралась со своими проблемами в отношении Картера, ведь долгое время считала его лжецом и предателем. Тут вообще всё повернуло в неожиданное русло. Но мне это даже нравится, хотя я и не знаю, как всё сложится в дальнейшем. И сложится ли вообще, ведь рано или поздно Я покину этот мир навсегда. У меня есть план. Говорю я как можно увереннее. Сегодня папа закроет портал, а потом ты заберёшь его домой, чтобы он сделал то же самое там, а я останусь Джо. Меня прерывает горький смех Мейсона. Эмили, ты же не серьёзна. Ничего из этого не выйдет. Даже если твой отец закроет портал и каким-то чудом согласится уйти без тебя, как он будет закрывать портал без хвалённого прибора? Ты же не думаешь, что Кеннет одолжит его нам. отворачиваюсь от него и сажусь ровно, прикрываю глаза ладонью. Об этом я как-то не подумала. Но я уверена, что в нашем мире нужные детали для воссоздания устройства достать будет гораздо легче, чем здесь. Главное — поторопиться. «Я поговорю с папой, а ты вернёшься с ним домой и проследишь? Да ради бога, Эмили!» — восклицает Мейсон, и я вздрагиваю. «Я пришёл сюда за тобой!» Поджимаю губы и до боли впиваюсь пальцами в бёдра. Лучше бы я поговорила с Мейсоном без свидетелей. Да, было бы не менее больно, но тогда я избавилась бы от этой неловкости. Я не могу идти, Мейсон. Пока не могу. В чем причина? Жестко спрашивает он. Снова поворачиваюсь, чтобы видеть его лицо. Ники и Максин тактично отворачиваются и смотрят каждый в свое окно. Посмотреть на реакцию Картера мне страшно. Джо. Замолкаю, потому что Мейсон снова смеётся и качает головой. «Не надо, Эмили». Не скрывая горечи, просит он и сверлит взглядом затылок Картера. Я всё понял. Вновь отворачиваюсь и невидящим взглядом смотрю прямо перед собой. Мне невероятно больно от того, как сложилась эта ситуация, но я уверена, Мейсону гораздо больнее, и нам придётся пережить это по отдельности. Дорога отнимает около двух часов. Но я почти не замечаю ничего вокруг, ведь настолько погружаюсь в свои мысли, что застываю в какой-то странной прострации. Фары прорезают ночную тьму и остаётся только радоваться тому, что по пути нам не встречается ни одного монстра. Край муха слушаю разговор Ники и Максин, которые обсуждают предстоящую охоту на матку Хакатуре. А потом фокус внимания смещается, и я замечаю знакомое свечение портала, которое, впрочем, намного тусклее, чем от того, что находится в моём мире. Поворачиваюсь и смотрю на профиль картера, который я могу прекрасно видеть и без освещения. «Почему мы приехали сюда?» Спрашиваю я, отмечая волнение в голосе. «Этот портал ближайший к нашему дому». Спокойно отвечает он и тормозит вслед за ещё несколькими машинами. Волнение внутри меня разрастается всё сильнее. Сжимаю кулаки, и одной из первых выхожу из машины. Оглядываюсь по сторонам. Я не уточнял у Мейсона, где именно погибли прибывшие в этот мир вместе с ним военные, но он сказал, что это произошло вскоре после того, как они оказались здесь. Яркость портала и мое новое зрение позволяют рассмотреть местность на десятки метров вокруг, но к моему удивлению не видно ни тел, ни останков, ни следов крови. Наверное, это к лучшему. Замечаю папу, который уже начал раздавать распоряжения по поводу оборудования, но сейчас мне нужен не он. Эмили, окликает Картер, поворачиваясь к нему. Он уже обошел машины и остановился возле багажника. Вижу, как Мейсон молча направляется в сторону моего отца. Вздыхая, я подхожу к Картеру. Он протягивает мне броню, помогает надеть ее, затем достает из багажника маску и катану. С благодарностью принимаю все и слабо улыбаюсь ему. Картер мимолетно улыбается в ответ. Будь готова надеть маску в любой момент. говорит он, поправляя крепление на собственной броне. «И держись рядом со мной». «Хорошо», — говорю я и снова оглядываюсь в поисках Кеннета. «Мне нужно с ним поговорить». Вместо него вновь натыкаюсь на папу. Он о чём-то разговаривает с Мейсоном. «Эмили», — зовет Картер, и я, поворачиваясь к нему, замечаю, что он смотрит туда же, куда я смотрела до этого. «Ты можешь уйти вместе с ним прямо сейчас, пока портал ещё действует». Медленно качаю головой. Протягиваю руку, берусь за его ладони, слегка пожимаю её. Я никуда не пойду. Говорю негромко и тут же меняю тему. «Мне нужно поговорить с твоим братом». Картер сводит брови к переносице, но, подумав, кивает, подбородком указывая направление. Прослеживаю за его жестом, поворачиваюсь и иду в нужную сторону. «Что ты хочешь сказать ему?» спрашивает Картер, шагая рядом. «Не отвечаю, потому что более чем уверена. Ему не понравится то, что я скажу». Брат Картера разговаривает с тем самым мужчиной, что ранее днём наставил на Мэйсона пистолет. Не доходя до них нескольких шагов, окликаю старшего Стрэнджа. «Кеннет?» Он поворачивает голову в мою сторону, потом жестом показывает собеседнику, что тот свободен и выжидательно смотрит на меня. «Нельзя закрывать этот портал!» — заявляю я, останавливаясь. Кеннет удивлённо приподнимает брови. «Интересно, по какой причине?» — спрашивает он, коротко посмотрев на Картера. Мы не сможем вернуться домой, если портал будет закрыт. Твёрдо глядя в его тёмные глаза, заявляю я. Кеннет тут же теряет ко мне интерес. «Вернётесь через другой», — безразлично говорит он, потом переводит внимание на Картера. «Следи, чтобы она была на виду у Гранта, но не путалась под ногами». «Простите, это ещё что значит?» Картер подхватывает меня под локоть и уводит в сторону, в то время как Кеннет уходит, даже не обернувшись. «Я ещё не закончила!» «Сквозь зубы цыжу я. Не нарывайся», — говорит Картер и останавливается, потому что я упираюсь пятками в землю. «Мне нужно поговорить с папой», — произношу я и смотрю на Картера, который выглядит непреклонно. «Это не отнимет много времени, обещаю. Пожалуйста». Пару секунд он раздумывает, затем кивает. Направляемся к папе. Он внимательно следит за тем, чтобы его чудо-прибор установили на передвижном столике неподалёку от портала, представленного светящейся полупрозрачной вуалью, висящей в воздухе. «Пап!» — зову я, и когда он оборачивается, сразу же перехожу к делу. «Что будет с той частью портала, что находится в нашем мире, когда ты закроешь этот?» Папа задумывается всего на секунду. «Никто не знает», — сообщает он, и некоторое время, не мигая, смотрит на стоящего рядом со мной Картера, словно собирается что-то ему сказать. Но этого так и не происходит. Но я надеюсь на то, что дверь закроется и с той стороны. Молчу, не в силах понять, хорошо это или плохо. Портал закроется. Мы не попадём домой в том месте, откуда пришли. Это более чем плохо. Нам придётся добираться до безопасного убежища по местам, что кишат монстрами. Но если столб света исчезнет и с той стороны, монстрам больше не нужно будет к нему рваться, и он не взорвётся, уничтожив всё вокруг. Это хорошо. Если это работает именно так, то папа может спокойно закрывать порталы с этой стороны, оставив один как способ вернуться домой. А у Джо будет время, чтобы разобраться с матками Хакатуре, чтобы те не открыли новые проходы. «Спасибо», — говорю я, — и отхожу в сторону машины, чтобы, как выразился Кеннет, не путаться под ногами. К нам с Картером присоединяются Ники, Максин, Джонни, Сойер и Чарли. Все мы молчим, наблюдая за тем, как папа и несколько его помощников заканчивают приготовление. нахожу взглядом Мейсона. Я не понимаю, как быть с ним. Возможно, стоит предложить ему уйти, пока портал ещё не закрылся. Но я боюсь подойти, заговорить с ним и увидеть разочарование и осуждение в его зелёных глазах. Папа просит всех отойти, и в итоге остаётся у портала один на один со своим прибором. Кто-то включает фары на машинах, отчего они освещают всё пространство вокруг. Что, на мой взгляд, явно лишнее, ведь когда портал исчезнет, Свет звёзд продолжит всё освещать. Но не мне это решать. Папа ненадолго оборачивается, ободряюще улыбается мне, берёт огромный уже знакомый мне пульт и начинает производить с ним какие-то манипуляции. Некоторое время не происходит ничего. Из-за этого нервозность разыгрывается с новой силой. А что, если не получится? Я ведь ни разу даже не предположила подобного исхода. Стискиваю пальцы, неотрывно глядя на полупрозрачную дымку портала. И вот он начинает издавать лёгкую вибрацию, от чего я непроизвольно подаюсь вперёд. Но Картер мягко придерживает меня за руку, не давая далеко уйти. Переплетаю наши пальцы и в волнении сжимаю его руку, продолжая неотрывно смотреть на пятно света. Материя портала, кажется, приходит в движение. Дёргается, пульсирует и вибрирует, а папа всё быстрее жмёт на кнопки. Ловлю себя на том, что тяжело дышу от волнения, будто пробежала короткую дистанцию на максимальной скорости. Мысли прыгают, но главное из них повторяется и повторяется. «Давай же! Давай!» И, словно услышав мои просьбы, портал мерцает в последний раз, схлопывается и мгновенно исчезает, будто его и не было. Неверяще смотрю в то место, где ещё секунду назад над землёй парил сгусток светящегося тумана. А теперь там ничего нет, только широкая воронка и вздыбленная вверх почва. Своим новым зрением прекрасно просматриваю всё вокруг, но уверена, другие видят на том месте тьму. Слышу одобрительные возгласы и смех, доносящиеся со всех сторон, и не могу сдержать счастливую улыбку. «Получилось!» — шепчу я и поворачиваюсь к Картеру, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на него с поцелуями при всех. Встречаясь с ним взглядом, замечая, как поблёскивают синие крапинки, в которых отражается свет от фар. Картер смотрит на меня точно так же, как сегодня днём у ручья, чего дыхание перехватывает. Делаю ещё шаг. «Твою мать!» — орёт Ники рядом с моим ухом. «Льюис, бегите оттуда!» Резко оборачиваюсь в панике, выискивая взглядом папу. Они с Мейсоном, невесть как оказавшимся рядом, бегут от места, где был портал. Земля на краю воронки разлетается ошмётками камней в разные стороны, и из-под неё выбирается тварь, невероятно похожая на самку хакатури, Но это больше, гораздо больше. размером с лошадь, не меньше, и её шкура переливается не серебром, а золотом. Все одновременно приходят в движение. Теряю из виду папу. Воздух вокруг накаляется до такой степени, что дышать становится трудно. Матка Хакатуре, а я уверена, что это именно она, сбивает стол с папиным прибором и с громовым клёкотом бросается в атаку. Какофония звуков, доносящихся со всех сторон, оглушает. Люди кричат. Кто-то стреляет. Тварь злобно ревёт, воздух трещит, Из-под земли раздаётся странный хруст, а через секунду в небо взмывает ярчайший столб света. В мою грудь ударяет невидимая сила, непроизвольно отшатываюсь назад, врезаюсь спиной в машину и оседаю на землю. Ошарашенно оглядываюсь. Почти всех сбило с ног. Те, кто был ближе к порталу, трясут головой, видимо, оглушённые, и пытаются подняться. Вижу мужчину, что разговаривал с Кеннетом. Матка бросается на него со спины, взмах лапы с длиннющими острыми когтями И голова жертвы отлетает на несколько метров, от тела, заваливается навзничь. Тварь мечется от цели к цели, то и дело пуская в ход когти и зубы, отовсюду слышатся крики отчаяния и боли. Матка мелькает так быстро, что я теряю её из вида. Взгляд натыкается на сияющий с новой силой портал, который неведомым образом только что вернулся. «Нет», — шепчу я и пытаюсь встать. «Надо найти папу. Тянусь за мечом, но достать его не успеваю». Передо мной появляется Картер и помогает подняться. «Садись в машину!» — приказывает он, но я трясу головой. «Я должна найти папу!» — кричу я, озираясь по сторонам. Его нигде нет. Затем я снова замечаю матку. Она существенно замедлилась из-за того, что кто-то ранил её. И теперь тварь перемещается на трёх лапах, отчего ещё более свирепо скалит окровавленные зубы и издаёт яростный клёкот. Взгляд замирает на фигуре человека, лежащего лицом вниз, недалеко от портала. «Это Мейсон. Мне становится плохо от вида того, как из глубоких царапин на его спине хлещет кровь». «Нет!» — шепчу я, и, не соображая, что творю, бросаюсь бежать, ускользая от тянущейся ко мне руки Картера. «Папы рядом с Мейсоном нет, но ведь они были вместе, поэтому я кричу, что есть силы. «Папа!» — если он и отзывается, я не слышу». Раненая матка мечется от одного к другому. Повсюду вижу множество лежащих на земле тел. Замечаю яркую вспышку откуда-то справа. Замираю, резко поворачиваюсь. Кто-то выстрелил из гранатомёта. Взрыв оглушает, но я прихожу в движение и бегу дальше. Краем глаза вижу, как тварь, что лишилась головы, падает замертво и не шевелится. Выстрелы тут же стихают. И почти сразу доносится злой голос Кеннета, который раздаёт приказы своим людям. Подбегаю к Мейсону и падаю рядом с ним на колени, отбивая их о каменную поверхность. Вблизи всё выглядит ещё хуже. Его спина залита кровью. Она уже пропитала одежду и скопилась небольшими лужицами на потрескавшейся от сухости земле. Но Мейсон жив. Я вижу, как тяжело он дышит, но не может двинуться с места. Смотрю в зелёные глаза, наполненные болью. «Эмили», — шепчет он. Едва справляюсь со слезами. «Не говори ничего», — прошу я. «Сейчас тебе помогут». Скидываю голову и умоляюще смотрю на Картера, стоящего в двух шагах от меня. Он качает головой. «Картер, алкоголь! Сердце! Помоги ему!» «Ему не помочь», — твёрдо произносит Картер. Потрясённо смотрю на него и трясу головой, отрицая его слова, как могу. Перевожу внимание на Мейсона. Из-за количества крови я даже не могу рассмотреть степень ранения, но и так понятно, что всё серьёзно. В панике смотрю на лицо Мейсона. Ему очень больно. «Кожа настолько бледная, будто у неживого, а в глазах больше нет узнавания». «Нет», — снова шепчу я, ощущая, как дрожит и срывается голос. «Вздрагиваю, когда рядом со мной раздаётся выстрел. Тело мейсона дёргается и замирает. А я в ужасе смотрю на пулевое отверстие во лбу парня. скидывая голову, рядом стоит Кеннет. В руке у него пистолет. Он даже не смотрит на того, кого только что хладнокровно добил. «Где чёртов доктор?» С ледяной яростью спрашивает он у кого-то справа. С трудом поднимаюсь на ноги, отталкивая руку Картера. «Что ты сделал?» я на Кеннета, стискиваю кулаки и делаю шаг к нему. Картер перехватывает меня поперёк живота, и в тот же момент в лоб упирается ещё теплая дула пистолета. «Кеннет!» — звучит предупреждающий голос Картера. «Нет!» — доносится новый крик. «Я бы с облегчением выдохнула, ведь это голос папы, но не могу не двинуться с места, ни даже пошевелиться». Холод и ненависть сковали тело. Я готова броситься вперёд и рвать руками и зубами человека, стоящего передо мной. Ненавижу всем своим существом. «Кеннет, пожалуйста, опусти пистолет», — просит папа, появляясь рядом со мной. «Эмили ни в чём не виновата. Я разберусь с прибором. Мне нужно пара дней, чтобы понять». Кеннет переводит ствол так резко, что папа замолкает, когда дуло касается его лба. Пытаясь дёрнуться вперёд, но Картер не даёт мне сдвинуться ни на сантиметр. «Разберёшься?» Враждебно спрашивает Кеннет. «Ты уже разобрался. Толку от тебя ноль, а я предупреждал, что будет, если ты не сделаешь то, что мне нужно». Папа медленно качает головой и шагает в сторону, заслоняя меня собой. «Не могу отвести от него взгляда. Хочу попросить Картера вмешаться, но боюсь пошевелиться не то, что сказать хоть слово. Не трогай Эмили, я всё сделаю». Несколько секунд. Кеннет молчит, потом делает шаг вперёд, слегка склоняется и понижает голос. «Ты бесполезен». Безэмоционально произносит он и жмёт на курок. Миг я молчу. А потом кричу так сильно, что даже у меня закладывает уши. Неверяще наблюдаю за тем, как тело папы падает на землю, а потом Картер разворачивает меня к себе и прижимает к своей груди, ненадолго гася крик. Вырываюсь изо всех сил. Мне нужно увидеть папу. Убедиться, что всё это неправда, не может быть правдой. Но когда мне удаётся обернуться всего на мгновение, я понимаю... «Это не галлюцинация. Папы больше нет». Внутри всё разрывается от боли, глаза застилают слёзы отчаяния и ярости. Бью Картера в грудь, больше всего на свете желает только одного, чтобы он отпустил. «Я должна быть с папой. Но сначала я разорву руками чудовище, что отняло у меня всё». В ушах стоит невообразимый звон. «Кто-то кричит. Я кричу. Сил не остаётся». Картер слишком силён, и я не могу освободиться из его крепкой хватки, как бы ни старалась. Он тащит меня прочь, а я всё ещё слабо трепыхаюсь, хотя в этом нет никакого толку. Но я не сдаюсь. Не могу сдаться. «Заткни девчонку, Картер, или я пристрелю её», — доносится до меня голос Кеннета. «Продолжаю бесполезные попытки вырваться, но Картер не позволяет. А я всё продолжаю биться и вопить до тех пор, пока меня не заталкивают на заднее сиденье автомобиля и кто-то не втыкает мне иглу в шею